Глава 9 Быть может, после приведенных ранее рассуждений, уместно перейти к рассмотрению сущности царской власти, которая, по нашему утверждению, является одним из правильных видов государственного устройства. Исследованию подлежит вопрос, полезна ли царская власть для государства и страны, стремящихся иметь прекрасное устройство, или не полезна, а наоборот, предпочтительнее какой-нибудь иной вид правления или для одних государств царская власть полезна, для других не полезна. Но предварительно следует установить, существует ли только один вид царской власти, или же имеется несколько ее разновидностей. Нетрудно усмотреть, что существует несколько видов царской власти, и самый способ ее проявления в каждом данном случае не один и тот же. Так царская власть В лакедемонском государственном устройстве, по-видимому, основывается преимущественно на законе, но она не является верховной властью в полном смысле. Царь, верховный вождь военных сил, лишь в том случае, когда он выходит за пределы страны. Сверх того, царям предоставлено ведать религиозным культом. Таким образом, эта царская власть является как бы некой неограниченной и несменяемой стратегией но право казнить царь имеет исключительно только во время похода. То же самое было и в глубокой древности во время военных экспедиций, когда действовало право сильного, о чем свидетельствует Гомер. А Гомемнон на народных сходках выслушивал брань, сдерживая себя, но когда войско отправлялось против неприятеля, он имел полную власть казнить. Недаром он заявляет, «Если же кого я увижу...» вне ротоборства, нигде уже после ему не укрыться от псов и пернатых. Смерть в моих ведь руках. Итак, вот один из видов царской власти — пожизненная стратегия. Она бывает либо наследственной, либо выборной. Наряду с ней встречается другой вид монархии, примером которой может служить царская власть у некоторых варварских племен. Она имеет то же значение, что и власть тираническая, но основывается она и на законе, и на праве наследования. Так как по своим природным свойствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия. Вследствие указанных причин царская власть у варваров имеет характер тирании, но стоит она прочно, так как основой ее служит преемственность и закон. По той же причине и охрана ее такая, как у царей, а не как у тиранов. Ведь цари охраняют вооруженные граждане, тиранов же — наемники, потому что цари властвуют на законном основании над добровольно подчиняющимися им людьми, тираны же — над подчиняющимися им против воли. Таким образом, одни получают охрану своей власти от граждан, а другие — против граждан. Это два вида монархии. Другой вид, существовавший у древних эллинов, носит название эсимнетии. Она, так сказать, представляет собой выборную тиранию. Отличается она от варварской монархии не тем, что основывается не на законе, а только тем, что не является наследственной. Одни — обладали ею пожизненно, другие избирались на определенное время или для выполнения определенных поручений. Так, например, граждане Метилены некогда избрали эсимнетом Питака для защиты от изгнанников, во главе которых стояли Антименит и поэт Алкей. О том, что метиленяне избрали Питака именно тираном, свидетельствует Алкей в одной из своих застольных песен — Он укоряет их за то, что они при всеобщем одобрении поставили тираном над мирным несчастным городом Питака, человека худородного. Такие виды правления, с одной стороны, были, являются тираническими, как основанные на деспотии. С другой стороны, относятся к видам царской власти, потому что эсимнетов избирают, причем добровольно. Четвертым видом царского единовластия являются те монархии, которые существовали в героическое время и основывались на добровольном согласии граждан, равно как и на праве законного наследования. Поскольку родоначальники этих героических царей оказывались благодетелями народной массы, либо как изобретатели тех или иных ремесел, либо как предводители на войне, либо как основатели государственного объединения, либо как расширившие территорию, то они становились царями, по добровольному согласию граждан, а их потомки получали царскую власть путем наследования. Власть их выражалась в предводительстве на войне, в совершении жертвоприношений, поскольку последнее не составляло особой функции жрецов, и сверх того, в разбирательстве судебных дел. Причем в этом последнем случае одни цари творили суд, не принося клятвы, другие принося ее. Клятва состояла в том, что цари поднимали вверх свой скипетр. В древние времена цари управляли непосредственно всеми делами, касающимися государства, руководили его внутренней и внешней политикой. Впоследствии же, после того, как от некоторых функций своей власти они отказались сами, а другие были отняты у них народом, в одних государствах за царями сохранилось только право жертвоприношений, в других — где все-таки может идти речь о царской власти, царей удержали за собой лишь право быть главнокомандующими за пределами страны.